Глава 7. Иду к выходу по длинному коридору школы, и такое ощущение, что все пялятся на меня, переговариваются, сплетничают. Ну еще бы такой повод почесать языками. Главный врач бросил опостылевшую жену и завел себе молодую. Ребенка ей сразу заделал. Почему я не подумала, что меня это в каждом моменте жизни коснется? Не только на работе. Откуда жила во мне эта самоуверенность? Или я просто не успела осознать всю глубину пропасти, в которую свалилась? Сгораю изнутри от стыда и боли. Кажется, что каждый встречный видит меня насквозь. Знает об измене, или, может, даже изменах моего супруга. В каждом взгляде встречного прохожего презрение и жалость. Заезжаю в кофейню по дороге. Но даже любимый фисташковый латте ощущается гадким на вкус. Заглядываю в уборную, расчесываю волосы, затем собираю их в высокий пучок. Сейчас мои яркие рыжие локоны бесят. Хочется перекраситься, стать невидимкой. А еще очень хочется надеть черные очки, но погода не позволяет. На улице пасмурно и, кажется, начинается дождь. Выгляжу я просто отвратительно. Сегодня собиралась в каком-то оцепенении, схватила первые попавшиеся вещи. серый блузка, черная узкая юбка выше колен, сверху серый кардиган, который мне подарила Надюшка. Сама связала. Впрочем, кардиган мне нравится, уютный. Я рада, что, наконец, нашла повод его выгулить. В него можно завернуться и станет не так промозгло. Сверху классический черный плащ Барбери. Вот жаль, платок или шапку забыла. Но я же на машине. Забрав латте, снова сажусь в машину. Пожалуй, надо будет отправиться на шопинг, Приобрести себе новый гардероб. На Бале мы теперь, наверное, не поедем. Слишком много сложностей. Надо будет искать новую работу. От этой мысли сердце сжимается. Я привыкла к коллективу. Ко всему абсолютно. Ненавижу что-то менять. Даже переезд в новый дом для меня был стрессом. — Смена мужа тоже стресс, — шепчет ехидно подсознание. — Хорошо. Если я уже шутить над этим могу, наверное, получится выкарабкаться. Главное — не позволять тоске начать себя жрать. Доехав до больницы, сразу решительно направляюсь к кабинету мужа. Но меня останавливает медсестра, та самая Попова. Смотрю на сплетницу раздраженно. Что еще ей от меня нужно? Новые порции горяченького? — Алена Викторовна, извините, вы не зайдете к вашему вчерашнему пациенту, Зарубину? — Вы о чем? — Ну, вы его оперировали. — А, ну да, я совершенно забыла. — Что такое? Он попросил. Сказал, что у него к вам вопросы по операции. Он тоже хирург, понимаете? И краснеет. И видно, молодой привлекательный пациент нашел подход к строгому сердцу старшей медсестры. «Хорошо, зайду. В какой он палате?» «317». Заглядываю в палату. Пациент лежит в постели, глаза закрыты, здоровую руку подложил под голову. Обнаженный торс. Редкая черная поросль волос на широкой груди. Тяжелый подбородок. Мужественность в каждой черте. Мне снова грудь сдавливает. Зачем я здесь? Я ведь даже не хирург. Вчера подменила коллегу. Все сделала как по учебнику. Пациент явно в порядке. Тогда что ему надо? Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Я тороплюсь. Вы можете быстро изложить суть вопроса? Доброе утро, Алена Викторовна. Хотел поблагодарить вас за операцию. — Мне кажется, мы вчера расстались немного не на той ноте, доктор. И улыбается широкой мальчишеской улыбкой. — Это вообще не смешно, Кирилл... М -м, Олегович. Заглядываю в карту, которую дала мне Попова. — Я очень занята. — Согласен, простите. Сморозил глупость. — Так что у вас за жалобы? — По-моему, у меня температура. Судя по карте, нет. Она в норме. Проверите. Вскакивает ловко с кровати. Мгновение, и он рядом. Берет меня за запястье, прижимает мою ладонь к своему лбу. У вас нет температуры. Отдергиваю ладонь. Ее будто ошпаривает. Но это другой жар. В следующий раз, если дернете меня вот так, я проверю ее ректально, Кирилл Олегович. Не нужно меня отвлекать от работы. Я действительно хотел вас отвлечь. Вздыхает. «Зачем?» «Спросить, как себя чувствуете?» «Смотрю в его лицо. На нем сопереживание. Он тоже в курсе сплетен и пожалел меня?» «Как же бесит! Реально хочется в задницу ему градусник засунуть. Я бы очень хотел посмотреть на вас с распущенными волосами», произносит невыносимый пациент. «Всего хорошего, Зарубин. Надеюсь, больше о вас не услышу», отвечаю жестко. Вы снова раните мое самолюбие. — Снова? — вырывается удивленно. — Не очень мужественно, когда тебя оперирует акушер-гинеколог. Теперь еще и отшиваете так жестко. А я всего лишь хотел немного внимания. — Очень смешно, Кирилл Олегович, обхохочешься. Я практиковала много лет. Не переживайте, вы были в надежных руках. Так уж вышло, что случилась авария, и все хирурги были заняты. Я бы иначе ни за что не покусилась на вашу мускулинность, клянусь. Спасибо вам на самом деле, Алена Викторовна. Не хотел вас обидеть. Почему у меня дрожат пальцы? Я давно не реагирую на мужчин, и с мужем такой реакции давным-давно не было. Слишком давно вместе были, слишком много забот. Я думала такие реакции, как смущение и трепет, уже давно в прошлом. Странное состояние. В животе будто щекочет, необъяснимое волнение. Это очень странно и совершенно несвоевременно. Всего вам хорошего, Кирилл. Постарайтесь быть аккуратнее и не попадать под пули. Практически выбегаю из помещения. На эти минуты, что была в палате, я забыла про мужа напрочь, про проблемы. О том, что я внезапно оказалась без копейки денег. Но сейчас, как никогда... Я готова к разговору с супругом.